Издательство «Эксмо». Наталья Звягинцева. Мраморный слон. Читает Наталья Урбанская. Эта книга посвящается моей семье. Отнюдь нечасто совершаются убийства в старых дворянских домах в самом центре Москвы. Но раз уж подобное произошло, то требует оно добросовестного и тщательного расследования. И самые очевидные причины злодеяния здесь — желание заполучить несметные богатства жадных стариков, отпрыски которых устали ждать их смерти, или любовь, а вернее, болезненное помешательство одной персоны на другой, искаженное, вывернутое наизнанку и превращенное в отчаянную ревность, а зачастую и ненависть. Еще же случаются преступления из мести – импульсивной, сиюминутной, порывистой или обдуманной и выношенной годами. А, пожалуй, что и нет больше причин, если не брать в расчет случайности и убийства в состоянии затуманенного разума. Теперь же обратимся к самому преступнику. Скажем откровенно, за 10 лет, что минуло с московского пожара 1812 года, преступник обмельчал. Подвергся деградации и оказался начисто лишен хоть какого-то воображения. Допустим, что убийство совершено с целью наживы неопытными и откровенно глупыми наследниками. Они не обдумывают способ убийства, делают все в попыхах, а потом надеются, что смогут избежать наказания. Как ни удивительно, это часто у них получается. О причинах подобных случаев можно рассуждать долго и скучно, В итоге придя к выводу, что убийства здесь вовсе не было, а старый дворянин мертв, так как просто пришло его время. Полковник Смоловой, опытный полицейский, ох, как не любил связываться с высшим светом. Но и он, несмотря на звание и награды, был человеком подневольным. Уже час он сидел в своем крошечном кабинете, что занимал в полицейском управлении города Москвы, и сверлил бесцветными глазами раскрытую картонную папку с исписанными рукой полицейского писаря листами. Папка значилась под номером 113 и имела пометку, указывающую, что дело это, об убийстве. Когда его разбудили посреди ночи и доставили на место преступления, он сначала решил, что это розыгрыш. Но кто, позвольте спросить, решил убить именно этого человека? Это же абсолютно бессмысленно. И почему на виду у всех? И таким странным образом? Действительно, мысль, что это чья-то глупая шутка, уж очень манила полковника. Но теперь, сидя за столом и еще раз припоминая подробности увиденного, Смоловой понимал — все это чистая правда. Сомнений быть не могло. На мгновение лицо полковника перекосилось. В этом деле он должен показать себя как никогда, сделать все возможное и невозможное и поймать душегуба. «Нельзя ударить в грязь лицом, тем более, когда рядом маячит этот граф в сопровождении молодого Василия Громова. И им он в этом расследовании не уступит». Он снова опустил глаза к папке и стал изучать все, что ему рассказали за время допросов, чтобы расположить события в правильном порядке и, наконец, увидеть всю картину целиком. «Ну что ж», — пробормотал Смоловой, — «попробуем еще разок». Началось все с... Так, так... Утро пятницы. Глава первая Была самая обычная пятница. Первые лучи скудного ноябрьского солнца подсветили два мраморных хобота, поднятых вверх и похожих на змей, готовых к смертоносному броску. Они венчали головы монументальных изваяний видимо, представляющих каких-то мифических существ неизвестной породы. Помимо слоновьих голов, эти чудовища имели когтистые птичьи лапы, массивные туловища, покрытые чешуей, и длинные хвосты с кисточками на концах. Существа, высеченные неизвестным скульптором из цельных кусков белого мрамора, размещались по сторонам от парадного входа московского особняка княгини Анны Павловны Рогозиной. И именно из-за их причудливых форм дом этот в городе иначе как «мраморный слон» не именовали. Богатый особняк княгини находился на одной из ближайших к Кремлю улиц и хорошо был известен хлебосольностью и гостеприимством, особенно по пятницам. Именно в этот день каждую неделю сезона Анна Павловна делала у себя приемы, на которые быть приглашенными почитали за честь все аристократы и прочие видные деятели старой столицы. Утро нынче началось как ничем не примечательное, за исключением того, что одна из горничных, а именно Евдокия Удалова или просто Дуня, не поднялась с постели. Причина была банальная, никого не удивившая, Накануне девушка сильно бледнела и постоянно хваталась за живот, так что ее было решено не выпускать к господам. За ночь состояние Дуни ухудшилось. Мадам Дабль, экономка княгини, чопорная француженка 48 лет, прямая и длинная, как жертв, мельком взглянула на белое лицо горничной и, недовольно поджав губы, процедила: Ежели завтра не поднимешься, отошлю в деревню. Вот там и нахворашься в волю. Все же остальное в доме шло по плану. Продукты подвезли строго ко времени, так что на кухне уже вовсю ощипывали сотню черных цыплят, которых должны были за обедом подать под брусничным соусом на французский манер. По всему дому натирался паркет, полировались зеркала и ставились новые свечи. Княгиня Рогозина в столь ранний час уже не спала. С возрастом ей все меньше требовалось времени на ночной отдых, так что с первыми лучами солнца она открывала глаза, но вставать не торопилась. Любила она утренние час-два провести в мягкой постели за каким-нибудь полезным делом. Могла созерцать сквозь раздвинутые шторы неба и ветви раскидистой яблони, что росла перед самыми ее окнами. Могла погрустить о прошедшей молодости веселой и яркой могла и поразмыслить о будущем, хоть его в силу возраста у нее оставалось не так уж много. Сегодня же была пятница, и это означало, что придется не с утра поработать. Приладив старое треснутое пенсне на такой же старый нос, Анна Павловна с живым интересом начала просматривать свежую газету из стопки бумаг, лежавших на прикроватном столике. Было там и несколько рукописных листков, где перечислялись самые последние сплетни и темы, популярные нынче среди московского бомонда. Княгиня изучала новости и происшествия, имевшие место за последние дни, чтобы не ударить в грязь лицом на собственном приеме. Дело это было важное, ответственное и значило много для поддержания соответствующей репутации. Анна Павловна в свете считалась личностью незаурядной и привлекала к себе немало внимания. Первое и главное, по мнению многих, достоинство вдовствующей хозяйки мраморного слона заключалось в неприличного размера состоянии и очень преклонном возрасте княгини. У нее было множество близких и дальних родственников, с коими она поддерживала отношения и коим всегда была готова помочь хоть материально, хоть советом, если только видела для этой помощи веские причины. В противных же случаях она ограничивалась приглашением на свой пятничный обед, что, кстати, тоже было немало. Чтобы слушатель более ясно представил себе старую княгиню, скажем, что была она невысокого роста, подтянутая, но в силу возраста уже страдала различного рода недугами, в частности, мучили ее больные колени, из-за которых старушка почти не могла ходить самостоятельно. По этой причине все чаще передвигалась она по огромному дому на колесном кресле, сконструированном специально для нее. Волосы княгини, походившие на пух одуванчика, такие же белые и пушистые, всегда были скрыты кружевным чепцом с оборками. А глаза, излучая живой блеск и выдавая неуставшего от жизни человека, цепко подмечали все, что она могла разглядеть при своем сносном еще зрении. Также неоспоримыми достоинствами старой княгини считались ее признанное всеведение, мы уже поняли почему, и острый язык, от которого не мог защитить ни громкий титул, ни видное положение в обществе. Напротив, чем значительнее была персона, тем сильнее она интересовала княгиню, и тем вернее при встрече Анна Павловна заводила неудобный разговор или делала неуместное замечание. За это свойство некоторые ее боялись и даже не любили, в душе желая старой Карге побыстрее отправиться на тот свет. Однако никто из этих доброжелателей, получив приглашение на пятничный обед к Анне Палне, не отказывался, а при встрече каждый сердечно ее благодарил. И так в эту пятницу все началось как всегда. Лакеи спешили по адресам, доставляя приглашение, Горничные доставали из сундуков парадные крахмальные скатерти и столовое серебро. С вечно поджатыми губами за всем происходящим с высоты своего роста наблюдала экономка мадам Дабль, изредка делая короткие замечания. Зазвенел колокольчик. Горничная Анфиса, что была назначена сегодня подменять заболевшую Дуню, и два крепких лакея сорвались с места и поспешили к спальне княгини Рогозиной. — А что же, Дуняша, не оправилась? — спросила княгиня, увидев вошедшую к ней девушку. — Нет, ваша милость, хворая она еще. Энфиса поклонилась и в нерешительности застыла у дверей. Анна Павловна недовольно хмыкнула, потом отложила раскрытую газету на столик и со вздохом сказала. — Ну что столбом стоишь? Делай свою работу, раз пришла. Девушка с заученной четкостью закружилась по комнате. Не прошло и получаса, а княгиня была умыта, причесана и в домашнем платье и любимом кружевном чепце восседала на передвижном колесном кресле. Было оно скорее похоже на небольшой трон, на котором при желании могли разместиться три барышни в модных в ту пору муслиновых платьях или одна в платье с самой широкой старомодной юбкой. Княгиня таких нарядов не носила и в просторном кресле казалась еще более сухой и миниатюрной. С обеих сторон Анфиса обложила старушку парчевыми подушками, чтобы она крепко сидела и не заваливалась на бок во время движения. Едва горничная успела вытолкать кресло с княгиней из ее спальни и покатить по коридору устланному длинным ковром, при этом лакеи последовали за ними, образуя привычную процессию передвижения княгини по дому, как тут же появилась худая сутулая женщина в желтом полинялом платье и таком же чепце лицо женщины было заплаканное и красное, то была госпожа Алисина. — Доброго здравия вам, Анна Павловна! — заискивающим тоном начала она, и, сгорбившись больше обыкновения, пошла рядом с креслом княгини. — Вы позвольте мне составить компанию вам по дороге? Вы сегодня удивительно свежи. Хорошо спали, я полагаю. — Не дурно, вполне не дурно», благосклонно кивнула княгиня, хотя уже понимала, что Ольга Григорьевна не зря поджидала у самой ее спальни и что сейчас должна разыграться драма. — Я так рада, что с вашим здоровьем теперь все хорошо. И спите вы долго и крепко, — женщина резко всхлипнула. Княгиня Рогозина тяжело вздохнула и покосилась на Ольгу Григорьевну. Та поспешила объяснить свое состояние. Прижав руки к плоской груди, она запричитала на ходу. — А я вот совсем перестала, все думаю, думаю о том, что ж теперь будет, что нам теперь делать. Княгиня поняла, что речь пойдет об этом разбойнике Петре, сыне Ольги. Сколько раз она уже пожалела, что приютила свою дальнюю-предальнюю родственницу и ее сынка-студента. Но, с другой стороны, не сделая она этого, куда бы пошли эти несчастные. Родня все-таки. — Что она этот раз приключилась? с безразличием в голосе спросила княгиня. Служанка остановила кресло у края лестницы, лакеи подняли трон вместе с хозяйкой и, не обращая внимания на порывы Ольги Григорьевны схватить княгиню за руку, благополучно спустились на первый этаж. Женщина в желтом следовала по пятам. — Душа моя, благодетельница наша Анна Пална, не дай нам пропасть! — вдруг взвыла лисина и повалилась на колени перед самым креслом княгини, перегородив ей путь. Петенька мой, он такой добрый, доверчивый мальчик. Обманом его заманили на какую-то квартиру и вымнили все деньги, что вы своей милостью даете ему на месяц. Но эти бандиты не остановились на всем злодеянии и заставили моего милого мальчика дать им расписку, а там такой долг прописан, такой долг, что и за полгода не выплатить. С княгиней произошла резкая метаморфоза. Спина ее выпрямилась, голова вскинулась, а нижняя челюсть выдвинулась вперед. Острый взгляд немигающих глаз застыл на просительнице. — А скажи-ка мне, не играл ли твой сын в карты? — холодно спросила Рогозина. — Да как можно? — залепетала Ольга Григорьевна. — Он никогда. Но он такой добрый, доверчивый. Обманули его, силой заставили. — Прошу, помогите. Мне некому больше идти. Княгиня молча сделала знак лакеем, чтобы те отодвинули плачущую женщину и освободили путь для кресла. В прошлом месяце Анна Павловна, поддавшись на уговоры Лисиной, уже покрыла два небольших карточных долга ее сынка Аболтуса. Тогда же предупредила, что больше этим заниматься не станет, и сейчас решила держать свое слово. В ответ на стенание и причитание родственницы княгиня отчеканила. «Вот умру!» Получишь от меня тысячу рублей в наследство и делай с ними, что хочешь. Но пока я жива, и копейки больше на это не дам. В малой столовой все было готово к завтраку. За накрытым на десять персон круглым столом пустовали два места. Ожидали хозяйку, стула на ее месте не стояло. Княгиню вкатили в столовую на кресле и так установили к столу. Последнее свободное место предназначалось Ольге Григорьевне Лисиной, бедной родственнице княгини, которая по известным причинам сегодня к завтраку не вышла. Слуги, до этого тихо стоявшие вдоль стены, засуетились, зазвенели посудой, и столовая наполнилась звуками и запахами, что должны сопровождать каждый завтрак в приличном доме. «Что там за шум приключился?» — полюбопытствовала белокурая красавица Анюта Белецкая, младшая внучка княгини. Анна Павловна лишь махнула рукой. «Пустое!» Но все же бросила сердитый взгляд на сидевшего через стол от нее Петра Лисина, молодого человека с длинными черными волосами. Потом перевела взгляд на барышню. От этого взгляд княгини потеплел. «Расскажи лучше мне одну из твоих занимательных историй, Анет. Серебряный голосок зажурчал, сливаясь и с другими. За столом заговорили сразу на несколько тем. В основном говорили о пустом, о домашнем. Разнообразие внесла мадам Дабль, которая имела обыкновение завтракать за одним столом со своей хозяйкой. Женщины прожили под одной крышей уже два десятка лет и считали друг друга почти родственницами. Взглянув на часы, что стояли на каменной полке, Француженка с недовольным видом сообщила, что к обеду выписаны были ананасы, но их, видимо, уже не привезут, и что скрипачи из театра в этот раз запросили двойную цену, с чем она была решительно не согласна. Опретного вида брюнет наклонился к сидевшей рядом с ним барышне. Их сходство сразу указывало на близкое родство. Такие же темные глаза под длинными ресницами, вьющиеся каштановые волосы, белая кожа и красные губы. И выражения их лиц были похожи, с легкой отстраненностью от всего окружающего. То были родные брат и сестра Борис и Лизавета Добронравовы. «До меня дошли слухи, — с равнодушным видом протянул Борис, — что ты, дорогая сестренка, опять дала отставку сразу двум кавалерам?» — Я начинаю переживать за твою репутацию. Договорить он не успел, Лиза пронзила его ледяным взглядом и с насмешкой заметила. — Зато ты, братец, еще не вскружил ни одной красивой головки. Хоть и старше меня будешь. Подумай лучше о своей репутации. Барышня резко отвернулась и хотела уже заговорить с седоусом генералом Константином Федоровичем Зориным за обе щеки, уплетающим холодную свинину в прикуску с ломтем поджаренного хлеба. Борис же решил, что их разговор еще не окончен, и всем корпусом подался к сестре. И наверняка могла бы случиться ссора, как это часто бывало среди молодых людей, но в этот момент генерал, громко икнув, откинулся на спинку стула и неловким взмахом руки опрокинул бокал с остатками красного вина, что стоял на самом краю стола. Осколки разлетелись по паркету. — Ох, да чего же я неловок! — удрученно запричитал он. Возраст, знаете, берет свое. Прошу у всех прощения. И у тебя, милая княгиньшка, в особенности. Знаю я, как ты дрожишь своим хрусталем. Прости меня, старого дурака, вояку. Все, никак не привыкну к мирной жизни. С моими манерами только в палатке да в чистом поле и завтракать. Генерал с силой стал растирать отекшие запястья. Рано, старая. Уж пора бы забыть о ней, но не выходит. Вот рука стала плохо слушаться полноте друг мой константин федорович уж лучше осколки посуды собирать чем осколки отношений княгиня строго посмотрела на бориса и елизавету и погрозила им пальцем потом эту же руку протянула генералу сидевшему за столом слева от нее и он нежно прижался к ней белыми пушистыми усами но вот вино в столь ранний час никого до добра еще не доводило ох матушка знаю я это свою слабость знаю «Ну, что ж мне делать, коль ничего, кроме вина, употреблять и не хочется? Чаи я с детства на дух не переношу». «А что вы скажете за кофе?» — низким грудным голосом спросила мадам Дабль. «Кофе?» — генерал удивленно переспросил, как будто только сейчас узнал, что кроме чая и вина существуют другие напитки. «От кофе у меня не сварение. Как выпью глоточек, так в меня целый день ничего уж больше не лезет». Значительно кивнув лакею, Константин Федорович тут же получил новую порцию свинины и бокал вина. И все свое внимание незамедлительно переключил на них. «А я вот мечтательно протянул импозантный мужчина, лет сорока пяти, занимавший место по другую сторону от княгини Рогозиной, ничего против кофе не имею. В Петербурге мы с Варенькой часто на завтрак только кофе и французские булочки употребляем. И ничего больше». Ваши манеры завтракать немного старомодно, княгиня, но очень милая и домашняя. Говорившего звали Фирс Львович Мелех, очередной дальний родственник княгини из Петербурга. Одет он был по последней моде, сверкал белоснежными манжетами и дорогой алмазной булавкой, приколотой к искусно повязанному, но не совсем уместно пышному шелковому шейному шарфу. Он с дочерью Варварой приехал навестить Анну Палну и проживал в ее доме вот уже третий месяц. Рогозина слегка склонила голову в бок, не удостоив Фирса Львовича ответом. Аннет, которая все время пристально наблюдала за бабушкой, заметила, как уголки ее губ насмешливо дрогнули. Знала старушка что-то о дядюшке, чего никто не знал, но молчала, сколько Аннет не пыталась у нее выведать. Хоть ссоры и не случилось, Борис все же решил обидеться на сестру и, демонстративно отодвинув свой стул в сторону, оказался почти вплотную прижат к миловидной дочери Фирса Львовича Варваре. На барышне было светлое воздушное платье, перехваченное под самой грудью широкой атласной лентой. К легкой кружевной оборке почти у самого плеча была приколота брошь с крупным алмазом. От близости молодого человека Варя опустила глаза — И так и просидела, не притронувшись к еде до самого конца завтрака. Не обращая на это никакого внимания, Борис с живостью упустился в пространные обсуждения нового экипажа графа Веслоцкого, недавно виденного им на Неглинной. Экипаж, по словам Добронравова, имел удивительно мягкий ход и необычную форму подножки. Кучер же гнал со всей мочи и больше ничего рассмотреть не удалось. «А этот граф — пристранный тип, надо сказать». Неожиданно оторвавшись от свинины, снова подал голос генерал. «Знавал я его батюшку, ныне покойного. Уж скоро два года как будет. Воевали вместе. Большими друзьями мы были. Душа компании. Да, вот так и было. А Николу еще мальчонкой помню. Смышленый был, бойкий. Смеялся все время. А сейчас, как изменился, просто диву даюсь». Нелюдимый сделался. Прям затворник. Давно уж он в обществе не показывается. С дамами знаться не хочет. Поговаривают, что связался с нечистым. Да только все это глупости. Анна Павловна вновь усмехнулась, на этот раз с горечью. Все-таки она из собравшихся за столом была самой сведущей и знала об истинных причинах поведения графа Веслоцкого но решила, что сейчас не время и не место их обсуждать, а посему промолчала. С самого детства Василий Семенович Громов был вынужден терпеть лишения по причине невероятной бедности его семьи, ведшей свою историю от древнего дворянского рода. Когда родителей не стало, Василию тогда шел девятый год, пришлось переехать в деревню к родной сестре матери Глафире Андреевне Черновой. У тетки своей семьи не случилось, и племянника она приняла как родного сына, выплеснув всю накопленную за годы одинокого существования нежность. Но кроме чувств и крошечной вымирающей деревеньки в двадцать душ, Глафира Андреевна ничего не имела. Здесь-то и пришлось Васе совсем не сладко. Экономили на чем только можно. Их обижался он тогда на тетушку свою, а оказалось зря. За несколько лет она смогла накопить достаточно средств, чтобы определить юношу в военное училище, а для этого одного обмундирования надо было пошить уйму. И жизнь громово перевернулась. Появилась надежда выбраться из нищеты и, может быть, даже жениться. Отучившись, он получил место адъютанта графа Николая Алексеевича Веслоцкого в самой Москве, с годовым жалованием, о котором и мечтать не смел. Да еще целый флигель в распоряжение, куда тут же перевез Глафиру Андреевну из деревни. И вот Василий Семенович Громов уже четыре месяца как нес свою новую службу. На этом все хорошее, пожалуй, заканчивалось. Служба оказалась не такой, как грезилась Василию поначалу. Граф Веслоцкий был странным, нелюдимым человеком, к которому адъютант никак не мог найти подход, хоть старался изо всех сил. Целыми днями граф мог не выходить из своей спальни, а иногда из постели не подниматься. Дом, огромный, богато обставленный, находился в полном запустении. Шторы на окнах не раздвигались, комнаты не проветривались, большинство помещений стояли запертыми. От поварихи Василий узнал, что немногим больше двух лет назад произошел с графом несчастный случай. Скинул его молодой необъезженный жеребец, да так неудачно, что нога графа оказалась искалеченной. Доктора тогда много его посещали, перевязки делали, мази целебные накладывали, но без толку все. Считай, теперь придется Николаю Алексеевичу в самом расцвете лет с одной ногой жить-учиться. Тогда-то он и сохранился ото всех, поведала повариха со вздохом, однако не прекращая начинять кусок мяса разными кореньями. Большую часть слуг из дома по деревням отослал, чтоб глаза не мазулили. Не хотел ему людям в таком виде показываться. Вот теперь и сидит, как медведь в своей берлоге. Беда прямо. Громов уже знал, что в городе судачат о странностях графа, о его неожиданном затворничестве и узком круге общения. Предположения строились всевозможные, от женитьбы до пострижения в монахи. Теперь выходило, что это не так плохо, как дела обстояли на самом деле. Одна радость была у Василия. Дорогая тетушка теперь жила в теплом каменном флигеле с модной обстановкой в самом центре Москвы. По утрам отправлялась она на променад по красивым мощеным улицам, а вечерами пила чай из блюдца по деревенской манере, громко от удовольствия фыркая. От этой картины сердце Василия трепетно сжималось. Панатори Глафира Андреевна Чернова была чрезвычайно деятельна. Она не считала большим грехом и прививала подобные взгляды племяннику. Сидеть без дела, полагала она, за дурной тон. Из страстей был у нее пунктик. Она обожала дамские шляпки, коих было у нее целых две: фетровая с облезлой меховой оторочкой и соломенная. Будь у нее деньги, каждый месяц бы заказывала у модистки новую по последней моде. Но денег у Глафира Андреевны не водилось, зато наличествовал любимый племянник, что было гораздо важнее. Утром вставала Глафира Андреевна рано, сама распоряжалась о завтраке. Вместе с флигелем им были положены кухарка и горничная за счет графа. И ровно в семь утра поднимала Василия. На службу полагалось являться к восьми. Трижды в неделю к графу приходили почтенные ученые-господа из университета. В эти дни Николаю Алексеевичу требовалась помощь адъютанта. Граф умывался, одевался, иногда выходил к столу, после запирался с гостем в своем кабинете и часа четыре кряду с ним беседовал. В такие дни Василию казалось, что начальник его имеет все шансы измениться, вернуться к прежней жизни, бурный и веселый, по рассказам поварихи. Но как только дверь за гостем запиралась, точёное лицо графа вновь бледнело, зеленые глаза делались невидящими, и Веслоцкий опять становился ворчливым и раздраженным. Сегодня гостей не планировалось. День предстоял длинный и безрадостный. Пересекая двор от флигеля до главного дома, Василий поздоровался с дворником, который передал ему два конверта для графа. Раньше посыльные заносили их в дом и оставляли на специальном серебряном столике в прихожей. Бывало, за утро писем и карточек скапливалось по два десятка, но нынче поток писем иссяк, а те, что все-таки доставлялись, передавались дворнику или оставлялись прямо у ворот. Вскрыв почту, что входило в его обязанности, в первом письме Громов нашел отчет управляющего Березовки, одной из дальних деревень графа. Во втором конверте лежала пригласительная карточка на пятничный обед княгини Рогозиной. Старая княгиня присылала приглашение каждую неделю без пропусков. Теперь уж немногие так делали. Зайдя в дом, именовав несколько пустых темных залов, Громов, как часто бывало, пристроился на стуле подле двери спальни начальника, поминутно прислушиваясь, не позовет ли его граф. Так он просидел до полудня после чего со вздохом поднялся и, толкнув высокую золоченую дверь, вошел внутрь и стал раздвигать тяжелые портьеры на окнах. — Пошел прочь! — простонал граф, натягивая одеяло на голову. — Я сплю. — Доброго дня, Николай Алексеевич! — делано бодрым голосом заговорил Василий. — Надо свет в комнату пустить. Хороший день нынче. — А мне что с того? Нет у меня больше хороших дней. — ворчливо протянул граф. — Чтоб тебе не успокоиться, зачем ты меня каждое утро будешь? — Да как же это? Как же не будить, когда день новый настал? Покончив с окнами, адъютант раскрыл платяной шкаф. — Что, извольте, сегодня надеть к завтраку? — Сказал же, поди прочь! — голос графа стал походить на рык. — И передай, что завтрак мне сегодня не нужен. Громов закрыл шкаф, коротко поклонился. — Как изволите, Николай Алексеевич? А что с почтой делать? Сегодня письмо из Березовки. Управляющий докладывает о делах. И приглашение к княгине Анне Павловне Рогозиной на вечер. Прикажете ответы написать? — Так и не отвяжешься от меня. Сдернув из головы одеяло и обнаружив сильно взлохмаченную густую шевелюру, промычал граф. — Доклад в топку. — Приглашение. Граф неприятно хмыкнул. Поедешь вместо меня к княгине и передашь ей лично, чтоб больше не утруждалась и карточек мне не посылала. Николай Алексеевич Веслоцкий был умен, богат и очень хорош собой. Высокий лоб, прямой узкий нос, тонкие губы сразу выдавали породистого дворянина. А прищуренные зеленые глаза еще недавно повергали в смущение красавец Петербурга и Москвы. Граф блистал в обществе, и ему прочили славное будущее, что большинству даже в грезах не видится. Но судьба распорядилась иначе. Уперевшись локтем, граф неровно сел и привалился к подушке. Его взгляд скользнул к изголовью кровати, где стояла изумительная работа резная трость с рукоятью из литого золота. На лице Веслоцкого отразилась ненависть. Проворно двигаясь, Громов вновь открыл шкаф, Достал свежее платье, затем подошел к кровати и отвернул край пышного одеяла. Граф поморщился от боли. Его левая нога, представляя печальное зрелище, была изрыта набухшими красными шрамами, обвивающими конечность со всех сторон. Ухватившись за протянутую руку адъютанта, граф кое-как поднялся на ноги. — Сегодня обойдусь халатом, — резко сказал он граф рывком запахнул накинутый на его плечи длинный стеганый халат и так и не позволив громову привести в порядок его всклокоченные волосы наклонился в бок словно сломанная кукла и одним пальцем подцепил трость с усилием опираясь на нее николай алексеевич заковылял страшно хромая в гостиную дойдя до первого попавшегося дивана он рухнул на него и застонал когда же все это кончится Голос графа исказился, изливая злобу. — Ах, идите все прочь! Немедля прочь! — прорычал он и закрыл лицо руками. Лакеи и две горничных, оказавшиеся в это время поблизости, побросав все свои дела, поспешили убраться подальше от хозяина. Под горячую руку никто попадать не хотел. Громов тоже не заставил упрашивать себя дважды. Быстрым шагом он вылетел из графского дома, и направился к флигелю, бормоча под нос. Чем я провинился? За что судьба так немилостива ко мне? Неужто мне всю жизнь придется прислуживать этому самодуру?